Глава 1. Я вот уже минут 10, как минимум, стою и смотрю на себя, не моргая в зеркало, и всё никак не могу понять, что со мной не так. Почему я в свои 30 лет всё ещё одна? Да, я признаю, что я далека от образа красавицы. У меня самые обычные карие глаза, губы средней формы, но зато свои. Рост, конечно, маленький, но разве про таких девушек не говорят, что они созданы для любви? В общем, я хочу сказать, Что, возможно, я и не красавица, но и не уродина точно. Девушки с менее привлекательной внешностью, чем у меня, давно уже вышли замуж, и даже у некоторых из них дети ходят в школы. Боже, как же хочется выть от несправедливости. Ведь я тоже хочу детей и семью, хочу быть желанной, любимой, единственной. Я давно уже и забыла, каково это быть девушкой. А ведь когда-то я была искренне любима. И самое главное это была взаимная любовь. Ох уж это первая любовь. Вспоминаю иногда, как будто все это было не со мной. Как будто я когда-то смотрела классный романтический фильм, вот только в отличие от большинства фильмов у моей первой любви не было хэппи-энда. Конец был очень болезненным для меня. Я потом еще долго болела этой болезнью, ведь инициатором разрыва наших отношений был он, а я в свои тогда еще восемнадцать не могла просто взять и разлюбить. Спустя несколько лет я снова встретила парня, который смог достучаться до моего сердца. Он не был красивым, всё время умудрялся меня бесить, раздражать, часто вредничал, но иногда он так красиво смотрел на меня, что в эти редкие минуты я действительно чувствовала себя самой красивой и желанной. А ещё у него такая обаятельная улыбка была, что даже я, которая стеснялась лишний раз оставаться с ним наедине, жаждала почувствовать вкус его губ на своих губах. И самое последнее, и не менее важно, это его голос. Не знаю, как описать и передать его голос, но когда он говорил «неважно», что именно, я могла поклясться, что это он и есть мой мужчина, моя вторая половина. Но, как оказалось, так думала только я одна. После этой истории во мне что-то изменилось. Я перестала верить, что любовь меня найдёт. Но, как время показало, это не самое страшное, что может быть. Страшнее — это когда... Через не хочу ты даёшь шанс нелюбимому мужчине, который даже со временем тебе начинает нравиться. И ты как раз в этот момент узнаёшь, что у него есть сын и любимая женщина. А ты, оказывается, должна была стать дорогим подарком для его семьи и общества, так как ты являешься порядочной девушкой. Я, конечно, закрылась после всей этой истории в моей жизни, перестала доверять и долгое время не знакомилась ни с кем, но я понимала, что мне надо идти дальше. Вид жизни продолжается. Как говорится, не я первая, не я последняя, с кем поступали так некрасиво и подло. Было сложно решиться вновь на новое знакомство, так как доверия не было никому. Всё время ждала всяких подвохов. И что вы думаете? Как и казалось не зря. В основном знакомилась я через социальные сети. Почему через социальные сети? Ну да просто потому, что все мои подруги давным-давно уже были замужем и с детьми. Да ещё жили они все в разных городах. Одной мне, ну куда идти искать свою половинку? В общем, каждый раз в социальных сетях мне попадались парни, которые хотели развести меня на секс или деньги. Ну и бывало, что на то и другое вместе взятое. Так что на этом я перестала делать всякие попытки найти свою половину. И вот так проходит почти каждое мое утро. Стою перед зеркалом и вспоминаю все, что было в моей жизни. Я бы еще постояла немного и помечтала бы о будущем, Но боюсь, ещё 5 минут, и я точно опоздаю на работу. А опаздывать совсем нельзя, ведь с приходом нового начальства нас вполне могут начать за опоздания штрафовать. А у меня лишних денег точно нет. И так концы с концами свожу, ипотечный кредит никто не отменял. Поэтому я быстро расчёсываю свои длинные каштановые волосы и бегун-бегун маршрутку. Маша, ты слышала, что наш новый босс мужчина. И он, кстати, не женат. В моей личной жизни все настолько плохо, что даже мои коллеги по работе за меня переживают и при первой же возможности пытаются помочь мне найти жениха. Соф, я, конечно, тоже хочу найти себе уже того самого, но то, о чем ты намекаешь, это уже чересчур. София моя коллега. Мы с ней четвертый год уже работаем в одном отделе, и она, как и все остальные наши с ней коллеги, в отделе мечтают выдать меня замуж и погулять на моей свадьбе. Я, кстати, тоже об этом мечтаю. «Да ладно тебе! Что в этом такого?» А это уже спрашивает Даша, которая старше меня всего лишь на один год и у которой уже, между прочим, двое детей. «Девочки, давайте не будем с утра о глупостях говорить. И вообще у меня много дел. Мне некогда разговаривать. Я всегда прикрывалась срочными делами, когда не хотела говорить снова о моей личной жизни, которой у меня не было. А что в этом глупого? Почему бы и нет, если новый босс окажется красивым?» Это уже говорит Панмегивая мне Леера. А не с даши одногодки, и у неё тоже, не поверите, двое детей. Да вы что, все сговорились, что ли, сегодня с утра поиздеваться надо мной? Ну в самом-то деле, где я и где он? Даже не видя, не знаю, я могу с уверенностью сказать, что такие как он не смотрят на таких девушек, как я. Так что, многоуважаемые коллеги, прошу всем угомониться и начать работать. А что с тобой не так? Почему ты думаешь, что он не посмотрит на тебя? Я считаю, что у тебя одни достоинства, грех на тебя не обратить внимания. По мне так, у тебя очень яркая внешность, ты красивая, умная и самое главное добрая. А это уже характеристика от начальника нашего отдела Ирины Петровны. И да, она тоже сидит с нами в одном кабинете. Вначале нам всем не понравилось перспектива сидеть в одном кабинете с ней, но чуть позже наше коллективное мнение поменялось. И теперь нам даже нравится, что мы все в одном большом кабинете сидим. Да нет, Ирина Петровна. Самое главное это то, что она всё ещё девственница в свои 30 лет. О, ну всё, началось. Дошли всё-таки до этой темы. Теперь не скоро получится закрыть разговор обо мне и моей невинности. На самом деле, о том, что я всё ещё девственница, я сама рассказала девочкам. Так как однажды они подняли тему о том, как и когда они лишились невинности. И когда очередь до меня дошла, пришлось все выложить. Они, конечно, были удивлены. Пытались разузнать у меня, почему так, но ответа у меня для них не было. Им было так легко говорить на такие личные темы, а я не могла. Сидела и заливалась красной краской. Я стеснялась почему-то таких откровенных рассказов. На следующий день после того рассказа вся фирма уже знала о том, что я все еще девственница. На мои возмущения и претензии о том, что они растрепали о моей невинности, мои коллеги отмахнулись, мол, Я, видите ли, чересчур драматизирую. Ларис, а вот зачем ты опять поднимаешь эту тему? Ты прекрасно знаешь, что мне не нравится говорить на эту тему. Мария, хватит нервничать. Иди-ка лучше сюда ко мне. Я вот нашла в интернете фотографии нашего нового босса. Елена Ивановна, ну вот от кого, от кого? Ну от вас я такого не ожидала. Елена Ивановна была старше всех нас. Она уже на пенсии, но уходить не собирается. Говорит, что без дела дом совсем раскиснет. Даша, «Ох, ничего себе, вот это мачо-мен! Подруга, иди глянь, а он сексапильный!» Лера. «Уф, огонь!» София. «Да простит меня мой муж, но соврать сейчас у меня язык не повернется. Не мужчина, а просто Аполлон!» Лариса. «В общем, Маше быстрее хватай хлопчика, а то тут у всех слюнки потекли, и мне кажется, что все уже готовы с этим красавчиком согрешить!» И тут все в один голос начали смеяться. А я не выдержала и тоже подошла посмотреть на этого Аполлона. И лучше бы я этого не делала. Ого, он и вправду хорош, сорвалось с у меня с собой с моих губ шёпотом на выдохе. И как бы я тихо это ни сказала, все абсолютно все услышали мои слова. С экрана рабочего компьютера Елены Ивановны на меня посмотрел и вправду Аполлон. Большинство фотографий, которые вывел поисковик, были сделаны на пляже, широкие плечи, мускулистый торс, крепкое тело смотрели сникшибательно в одних плавках. Были ещё другие фотографии, помимо этих пляжных. На некоторых из них он был одет в строгие офисные костюмы, на некоторых он был одет в стиле кэжуал, и надо признать, что ему абсолютно всё шло. Но что тут сказать? Он и вправду выглядел чертовски сексуальным. Но об этом я ни за что никому не признаюсь. Софа. Хазимов Руслан Маратович один из самых богатых людей в нашей стране. 38 лет, опытный трудолюбивый успешный бизнесмен. В его видении находится сеть торгово-развлекательных комплексов по всей стране, а также множество модных ресторанных заведений. Буквально год назад вся страна ждала долгожданной свадьбы Руслана Маратовича с красавицей Измайловой, Ариной Элинатовной. Однако свадьба расстроилась по причине неизвестной, и на сегодняшний день Руслан Маратович является одним из самых завидных женихов страны. Лариса Дальше можешь не читать, он нам подходит, Лера. Берём. Даша. Маша, у тебя есть реальный шанс заполучить его. Шутки у девчонок всё никак не прекращались, а я невольно поймала себя на мысли, что он очень красивый и загадочный. Ну, по крайней мере, таким я его видела на фотографиях. Интересно, почему с его физическими и материальными данными он всё ещё один? Елена Ивановна. Да, конечно, есть. Если он вообще соизволит прийти в нашу фирму. Такие большие начальники редко, когда сами разъезжают по всем своим объектам. Обычно они присылают своих доверенных лиц. Так что пошутили и хватит. Не будем зря треветь душу нашей девочки. Ирина Петровна. Елена Ивановна, я считаю, что наш торговый центр «Океан» ничем не хуже его остальных. И я думаю, что он обязательно захочет лично посмотреть на свою новую собственность. София. Я тоже думаю, что Азимов скоро к нам приедет. Вопрос в другом. Захочет ли он с нами работать? Ведь, как известно, когда собственник меняется, меняются и работники. Я даже боюсь думать о том, что ты сейчас озвучила. У меня же ипотека. Мне совсем нельзя терять эту работу, иначе придётся распрощаться с квартирой. Что я потом буду делать без жилья и работы? Я совсем не хочу возвращаться обратно в наше село. Ирина Петровна. Маша, а ты думаешь, ты одна такая? Тут у каждого из нас есть кредиты. Никто не хочет оставаться без работы. Но нужно быть готовыми ко всему. К сожалению, бывшим владельцам было всё равно на нас. Продали выгодно торговый центр и уехали за границу. Не исключено, что и Азимова тоже будет на работников всё равно. К сожалению, это бизнес, а законы бизнеса бывают суровыми. Если вы продолжите в том же духе работать, то не удивлюсь, если Руслан Маратович вас всех действительно уволит. Он категорически не переносит, когда его сотрудники вместо того, чтобы работать, собирают сплетни и обсуждают его личную жизнь. Мы вам совет, девочки, Если вам нужна эта работа, отнеситесь к серьёзнее, к работе. За обсуждением Азимова мы не заметили, как к нам в кабинет зашла неизвестная женщина, которая своим появлением нас всех застала врасплох. Лариса. Вы, конечно, нас извините, но кто вы? Собственно говоря, такая, чтобы раздавать такие советы. И вообще, вам разве не говорили, что подслушивать чужие разговоры нехорошо? Я милочка Полина Михайловна, ваш временный управляющий. Прошу любить и жаловать, как говорится. Вот, чёрт, как же стыдно-то. Что теперь будет? Интересно, насколько она услышала из нашего разговора. У всех сразу кровь сошла с лица. Стоим все бледные возле рабочего стола Елены Ивановны и не можем сдвинуться с места. Нас всех застали врасплох, и мы не можем сообразить, что делать дальше. По-хорошему, надо бы извиниться и разбежаться всем к своим рабочим местам, но никто не шевелится. И к вашему сведению, моя хорошая, я несколько раз стучала, прежде чем войти, но вы были так сильно заняты обсуждением личной жизни Руслана Маратовича, что не услышали. «Как к вам стучат в дверь?» «Что ж, раз мы разобрались со всеми вашими вопросами, думаю, пора приступить к работе. Ирина Петровна, вы не могли бы провести мне маленькую экскурсию по торговому центру?» «Да, конечно, пройдёмте!» «Бедная Ирина Петровна, походу, сейчас она отхватит за нас всех». Около часа мы ещё сидели в кабинете и ждали возвращения Ирины Петровны. Работать совсем не получалось. Мысли о том, что она сейчас вернётся с плохими вестями, заставляли нервничать всё больше и больше. А вдруг она нас всех уволит ещё до появления Руслана Магратовича? Как же не хочется терять эту работу. Зарплата хорошая, хватает и на ипотеку, и на остальные нужды. Коллектив тоже хороший. Все всегда друг другу помогают. Такую работу на самом деле сложно найти. Дай бог всё обойдётся и нас не уволят. Когда в кабинет возвращается Ирина Петровна, мы все замираем. Хочется накинуться с кучей вопросов со одной стороны, с другой страшно начинать даже спрашивать, а вдруг наши страшные догадки подтвердятся. Елена Петровна, какие новости? Что сказала Полина Михайловна? Ох, Маша, есть хорошая и не очень хорошая новости. С какой начать? Давайте с хорошей. Хорошая новость это то, что нас пока не увольняют. А не очень хорошая это то, что скоро приедет сам Руслан Маратович, и только тогда нам скажут о кадровых переменах. Пока всё остаётся так, как есть, все на своих местах. Но если я правильно поняла намёк нового управляющего, тогда скорее всего, не все продолжат работать здесь. Елена Ивановна. Бачишь, ки ты, Боже мой, скорее всего, уволят меня. Я же уже старая, на пенсии, а компании нужны молодые работники. Вот ты видите, меня первую и уволят. Ирина Петровна. Елена Ивановна, давайте без паники. Я думаю, что у нас в бухгалтерии и так мало сотрудников для такого количества работников торгового центра, и если мы сможем доказать это, то вполне возможно, что нас не будут сокращать. Остаток дня прошёл в напряжении, и как бы я ни пыталась не думать о словах Ирины Петровны, мне это плохо получалось. И только к концу рабочего дня мне удалось успокоиться. Я решила, что с вами переживаниями ничего не смогу изменить. Так что мне остается только надеяться, что все будет хорошо.